Когда я уезжал в Южную Америку... Ах, вот и Мартини. Овод рванулся с места и распахнул дверь. Мартини вытирал ноги о коврик. Пунктуальный, как всегда. Минута в минуту. Вы живой хронометр, Мартини. Это и есть ваш дорожный плащ? Да, тут кое-какие вещи. Я старался донести их сухими, но дождь льет как из ведра. Скверно вам будет ехать.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 Когда она вернулась с молоком, овод был уже в плаще и застегивал кожаные гетры, принесенные Мартини. Он стоя выпил чашку кофе и взял в руки широкополую дорожную шляпу. «Пожалуй, пора отправляться, Мартине. На всякий случай пойдем к заставе кружным путем. Пока, сеньора. До свидания. Я встречу вас в пятницу в Форли, если, конечно, ничего не случится». «Подождите минутку. Вот вам адрес». Овот вырвал листок из записной книжки и написал на нем несколько слов карандашом. «У меня он уже есть», — ответила Джемма безжизненным ровным голосом. «Разве?» «Ну, все равно. Возьмите на всякий случай». «Идем, Мартини». «Тише, чтобы дверь даже не скрипнула». Они осторожно сошли вниз.